Три дня спустя Юджин получил письмо от Сюзанны, в котором она сообщала, что не может сейчас писать подробно, но что скоро будет в Нью-Йорке и повидается с ним. А потом в Дейлвью. В присутствии матери, доктор Вули и мистер Питкер находились в другой части дома, между Юджином и Сюзанной произошла встреча, во время которой все вопросы были снова подвергнуты обсуждению. Узнав, чего требует от него миссис Дейл, Юрзен сел в машину и поехал на это свидание такой мрачный и вместе с тем такой взволнованный, как никогда в жизни. Его одолевали тяжелые предчувствия и мысли о неустроенном материальном положении. Бывали, правда, минуты, когда в нем вспыхивала надежда, что Сюзанна опять неудержима и горячо восстанет, бросится в его объятия, невзирая ни на кого и ни на что во всеуслышании, с полным убеждением заявит о своей любви, и победительницей вместе с ним уйдет из дому. так велика еще была его вера в ее любовь. Стоял холодный октябрьский вечер. В свинцовом небе тускло светил новорожденный месяц, предвестник морозов, над головой густой массой сверкали звезды. Сидя в своей машине на пароме, перевозившем его на Стейтен-Айленд, Юджин увидел стаю диких уток, держащих путь на юг, к тем заросшим камышом болотам, которые воспевает Брайант в обращении к водяной птице. Они издавали заунывные крики, И их слабое кряканье разносилось в воздухе, вызывая в душе Юджина чувство тоски и одиночества. Промчавшись среди оголенных деревьев, он подъехал к Дейлвью и вошел в огромную гостиную, где они когда-то танцевали с Сюзанной. В камине ярко пылал огонь, сердце его учащенно забилось, он должен был сейчас увидеть ее. А один ее взгляд действовал на него как бальзам на измученное тело, как глоток студенной воды на человека, томимого жаждой.